Глава 28. Я жду ксандра на тротуаре. Каждая минута после двух часов кажется вечностью. Может, он передумал? Может, Сэдин юл запретила ему общаться с друзьями поздним вечером и устраивать им дни карьеры? В 7 минут третьего его машина поворачивает из-за угла. Он паркуется и выходит. «Привет!» – здоровается он. «Привет!» Мое тело до сих пор реагирует на него, как обычно. Сердцебиение ускоряется, по рукам к шее пробегает дрожь. Он смотрит через мое плечо на магазин, потом вновь на меня. Готово? Я киваю. Он касается моего локтя. Ты в порядке? Встретившись с ним взглядом, я хочу сказать «нет». По-прежнему чувствую себя ужасно, у мамы от меня секреты. И через месяц я, возможно, окажусь бездомной. «Папа бросил меня, а у тебя есть девушка, на существование которой мы закрываем глаза». Но вместо этого говорю, «Да, почему нет?» Очевидно, не поверив мне, он притягивает меня в объятия. Закрываю глаза и вдыхаю его запах. «Я рядом», — произносит он в мои волосы. «Как надолго», — хочется мне спросить. «Ты хороший друг». Говорю я вместо этого, а следом выкручиваюсь из его объятий. Поездка проходит в тишине, пока Ксандр не выруливает к аэропорту. Ам, Наблюдаю, как взлетает самолет, и в шоке смотрю на Ксандра. «Мы куда-то летим? Ты же не боишься летать?» «Не думаю. Ты никогда не летала самолетом?» «Нет. И, возможно, боюсь, потому что ладони начинают потеть». «Правда?» — он мгновение изучает меня, будто пытаясь разгадать загадку. «Знаешь, я сказала маме, что вернусь вечером. И вернешься. Хорошо. Меня бы не удивило, если бы Ксандр вошел в кабину частного самолета и принял управление на себя. Но, к счастью, этого не происходит. Нас ожидает пилот. Мы усаживаемся в кресло, лицом друг к другу. Ксандр достает из шкафчика под сиденьем бутылку воды и, сделав глоток, протягивает ее мне. Затем берет бутылку для себя. Предварительно отпитые напитки высший класс. Он одаряет меня мимолетной улыбкой, и тут же я пытаюсь придумать что-нибудь еще, чтобы вернуть ее. Она хорошо отвлекает. Я скучала по его улыбке. Надо сказать ему об этом, но я не говорю. Все его внимание сосредоточено на сотовом. Он начинает писать смс-ку, имейл или что-то еще. Я разуваюсь и поджимаю одну ногу под себя, пытаясь устроиться поудобнее и забыть, что сижу в самолете, который вот-вот взлетит. Ксандр слегка подвигается и похлопывает по сиденью возле себя. «Можешь положить ее сюда». «У тебя нет боязни ног?» «А такая существует?» «Конечно». Это реальная патология. Есть группа поддержки, психотерапевты, полный комплект. Кладу ногу возле него, задевая лодыжкой его бедро. Никаких признаков нехватки дыхания, учащенного сердцебиения. Продолжая копаться в телефоне, он кладет руку на мою ногу, а затем в изымлении смотрит на меня. Это такие признаки? Тогда, возможно, у меня есть некоторые проблемы. Зачем он такое говорит? До встречи с ним мне казалось, я знаю, когда парень флиртует Но он высказывается так тонко, так гладко Что сложно сказать, то ли он флиртует, то ли просто подыгрывает моим шуткам Может, стоит спросить его об этом напрямую? Что твоя девушка думает обо мне? Справедливый вопрос «Ксандр?» «Да» «Что?» Он опускает телефон и внимательно меня слушает «Что ты делаешь с телефоном? Играешь в слова с друзьями? Или что?» «Я такая слабачка. Если все откроется, он, возможно, станет вести себя так, как подобает парню, у которого есть девушка. А я этого не хочу. И это проблема». Он посмеивается. «Нет. Ищу разные предложения для сайта, пока есть соединение. Извини, я веду себя грубо. Сейчас отключусь». «Нет, все нормально». За окном запускаются двигатели, и я напрягаюсь. Он откладывает телефон и берет меня за лодыжку. Самое худшее — это взлет. Как только окажемся в небе, будет не так страшно. А как же приземление? Благодаря своей потрясающей наблюдательности ты выяснила, куда мы летим? Нет. Меня беспокоит, что он знает меня достаточно хорошо, чтобы понять. Я пыталась вычислить пункт назначения. Откидываюсь на спинку сиденья и остаток полета притворяюсь спящей. Из-за своей новоприобретенной решительности посадку мне нужно пережить без его помощи. «Это мой брат», — говорит Ксандр, показывая намашущего нам парня, когда мы выходим из самолета и спускаемся по трапу. Я разворачиваюсь и пытаюсь вернуться в самолет. «О, перестань!» — он хватает меня за руку. «Ты ему понравишься?» «Лукас». Они обнимаются, похлопывая друг друга по спине. «Это Каймон Майерс». Лукас поворачивается ко мне и с искренней улыбкой пожимает руку. «И это меня поражает. Друг я или нет? Почему его семья ведет себя так, будто это нормально? Будто им все равно, что Ксандр подцепил на улице какую-то девушку и теперь тусуется с ней, катает на частном самолете семьи? Что-то не сходится». Лукас и Ксандра начинают болтать о жизни, будто не виделись несколько месяцев. А может, так и есть? «Отец заставляет тебя лететь домой на благотворительный вечер?» — спрашивает Ксандра, когда мы подходим к черному внедорожнику, припаркованному на улице. Лукас вздыхает. Он совсем не похож на Ксандра. У него светлые волосы, у Ксандра каштановые. Лукас светлокожий, а у Ксандра кожа оливкового цвета, но от них обоих исходит одинаковая аура. «Да, как думаешь, можно нанять двойника? Ты же знаешь, это мамины детище. Как-то за завтраком я обмолвился, что с ужасом жду этого события, так она чуть не расплакалась. Теперь притворяюсь, будто это самый захватывающий вечер. Так лучше». Ксандр открывает для меня пассажирскую дверь и мои губы складываются в улыбку. «Можешь сесть с братом». Я открываю заднюю дверь и сажусь внутрь. «Мама просто нервничает», — говорит Лукас, когда мы все рассаживаемся. «Знаю. А Скарлет идет?» «Потому что я не уверен, что смогу выдержать ее в этом году. Не знаю». Она была вчера у нас, но ничего не сказала. Уверен, мама пыталась ее убедить. Она какое-то время общалась с родителями с глазу на глаз. Ксандр смотрит на меня и улыбается. И я понимаю, что вчера наш телефонный разговор прервала Скарлет, а не Сэди. Зато на вечере она соберет все сплетни. Она наш личный источник грязной информации. Без нее будет не то. Лукас оглядывается на меня. Не стоит так говорить, иначе напугаем Кайман. Не волнуйся, тебе понравится. Там будет много гадких старичков, которые захотят с тобой потанцевать. Много еды, которая выглядит так, будто может уползти из твоей тарелки. И такая многообещающая группа, что ей даже не нужен солист. Я в этой группе. Рада, что она тебе нравится. Нет? То есть, да. «Группа отличная. Я просто сглупил. Прости». Начинает заикаться Лукас. Ксандер смеется. «Она просто шутит, Люк. Она не состоит в той группе». Лукас качает головой и смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Ты сказала это с таким каменным лицом, что я на самом деле поверил?» «Она хороша в сарказме». Я ударяю по подголовнику сиденья Ксандра. Я думала, мы сошлись на слове «исключительно». Я стараюсь тебя не поощрять. И как? Получается?» Лукас улыбается. «Может, благотворительный вечер будет не таким скучным, как я думал? Она же сидит за нашим столиком?» Кайман умная. Она отказывается идти со мной. «Что?» Лукас хлопает Ксандра по руке. А такое раньше случалось, это нужно где-то увековечить. Он оглядывается по сторонам, затем берет с центральной консоли телефон и подносит его к рту, будто это записывающее устройство. Девушка отказалась идти куда-то с Ксандером. «Сообщите в прессу». «Глупости», — вставляет Ксандер. «Раз уж зашла речь две недели подряд, впечатляюще, бро! Должно быть, я для них сейчас слишком скучный «Ты о чем?» – спрашивает Ксандр. а Старс». Он закатывает глаза и вздыхает, так как Ксандр явно не понимает, о чем речь. «Не зная, о чем именно говорит Лукас, тоже не поняла бы, в чем дело». «Журнал? Ты? Обложка?» «Серьезно?» – Ксандр произносит это скорее разгневанно, чем удивленно. «Да? Они снова свели тебя с эди Что?» Ксандр указывает на Квики-Март через дорогу за светофором, на котором мы остановились. «Остановись здесь!» Лукас пожимает плечами и, подчиняясь указаниям, паркуется. Едва дождавшись, когда мы остановимся, Ксандр выпрыгивает из машины и исчезает в сверкающем магазине.